Глава двадцать вторая «Шесть месяцев без перерыва я служил на бронепоезде Адмирал Колчак. В современной войне этот род войск утратил свое значение, поскольку концентрация мощных артиллерийских средств не позволяет бронепоездам действовать на поражающей дистанции». Но в годы Гражданской войны в России артиллерийских орудий имелось сравнительно мало, а линии фронтов были весьма подвижны. В этих условиях бронепоезд, оснащенный батареей из двух полевых орудий и 12-ю пулеметами, становился грозной силой. Наш бронепоезд не знал передышки. Мы редко оставляли прифронтовую полосу более чем на один день. Во время наступления... Когда позволяло состояние железнодорожных путей, мы двигались вместе с пехотой. Во время отступления вели арьергардные бои, прикрывая передвижение своих войск, разрушая за собой железнодорожные мосты. Мы взаимодействовали буквально с каждой дивизией Северо-Западной армии. Где бы ни происходили бои, нам приказывали являться в штабы дивизий для получения заданий. Минимум раз в неделю нам приходилось делать стоянку на своей базе, чтобы пополнить запасы боеприпасов. Широкий диапазон действий позволял нам иметь достаточно достоверную картину ситуации. В качестве корректировщика артиллерийского огня я посещал расположение разных боевых частей и общался с огромным количеством людей. Как и в любой другой, в белой армии не было двух абсолютно одинаковых людей. Но офицеров этой армии можно было условно разделить на четыре категории. Если в полку встречались хотя бы два офицера, принадлежавшие к одной из категорий, им стремился подражать весь личный состав. Одна категория белых офицеров несла большую ответственность, чем другие, за потерю престижа антибольшевистским движениям в массах населения России. Часть офицерства состояла из военных, ожесточившихся в ходе мировой войны, революции и красного террора. Ими двигало стремление к немедленной мести. К сожалению, в результате пятилетнего хаоса и кровопролития эта категория людей численно увеличилась. Они несли основную ответственность за потерю престижа белой армии. Им были чужды какие-либо угрызения совести. Они не просили и не давали пощады, грабили и терроризировали гражданское население, расстреливали дезертиров и пленных из Красной армии. Перед своими солдатами такие офицеры становились в позу Робин Гудов, не считающихся законом, разыгрывая из себя справедливых, но беспощадных атаманов. Их отношение к начальству менялось в зависимости от обстоятельств, от безукоризненной корректности до полного неподчинения. Когда я посещал подразделения таких командиров, у меня складывалось впечатление, что вернулся в средневековье и попал в банду грабителей. Отношения между регулярными войсками и этими противозаконными бандами обычно переходили в состояние открытой враждебности. Во время одного из отступлений произошёл такой вполне типичный инцидент, По обеим сторонам железнодорожного полотна действовала пехота нерегулярных формирований. Наш бронепоезд сдерживал наступление противника, чтобы позволить своим войскам отойти. Каждые 2 или 3 часа мы совершали десятимильные перегоны за боевые порядки наших войск, чтобы убедиться в том, что какая-нибудь диверсионная группа не повредила пути в нашем тылу. Во время одного из таких перегонов, когда бронепоезд подъезжал к пустынной, заброшенной станции, мы заметили недалеко от депо толпу примерно из 50 солдат. Бронепоезд притормаживал, и из наблюдательной будки на паровозе наш командир окликнул их. От группы отделился человек и пошёл по направлению к нам. На нём была фуражка на бикрень, погоны капитана, на поясе висели сабля и револьвер в кобуре. В руках на гайка. Нам были знакомы такие субъекты. Командир, другой офицер и я спрыгнули из вагонов, чтобы его встретить. Незнакомец лихо козырнул. Командир отдал честь в ответ и спросил. «Капитан, что здесь происходит?» «Ничего такого. Мы вешаем телеграфиста». Незнакомца слегка позабавили недоуменные выражения наших лиц. «Вешаете телеграфиста?» Зачем же? Мы застали его за демонтажом аппаратуры. Он это делал по моему приказу, голос командира зазвучал раздражённо. Я здесь за старшего и буду признателен, если вы немедленно передадите телеграфиста мне. Брови незнакомца взметнулись вверх, и он произнёс ледяным наглым тоном: "С сожалею, но я уже отдал приказ повесить его. Здесь я приказываю!" выкрикнул командир. Последовала напряжённая пауза, в течение которой никто не двигался с места. Затем командир резко повернулся к нам и громко сказал: "Держите этого сукиного сына на мушке. Если пошевельнётся, стреляйте". Лейтенант и я вынули револьверы и наставили на незнакомца. Командир прокричал офицерам на бронепоезде: "Видите этих людей? Подготовьте к стрельбе пулемёты, и в случае чего открывайте огонь!" Убедившись, что его распоряжения выполнены, командир снова обернулся к незнакомцу. Эй, ты! Прикажи своим людям немедленно привести телеграфиста сюда. Через несколько минут дрожавшего телеграфиста поместили в один из наших вагонов целым и невредимым. Бронепоезд тронулся, оставляя позади пустынную станцию с недовольной бандой. В этот раз мы прибыли вовремя. и спасли невинную душу, но в руках нерегулярных формирований оставались целые участки фронта, где их ничто не могло сдержать. Там, где господствовали нерегулярные формирования, царили беспредельная жестокость и зверство. Командование белых ничего не могло с ними поделать. На фронте было слишком мало сил, чтобы выделить для осуществления полицейских функций надёжные дисциплинированные подразделения. Кроме того, несмотря на свои бесчинства, незаконные формирования всё-таки представляли собой в целом весьма боеспособные части. Эти соображения заставляли командование белых относиться, в общем, безучастно к жалобам на мародерство. Если офицеры, превратившиеся в грабителей и убийц, представляли одну крайность, то другую составляли люди совершенно деморализованные событиями предшествующих лет. Некоторые из них прибыли на фронты с тыла, но не потому, что повиновались чувству долга или стремились отстаивать в борьбе свои убеждения, а из-за того, что не были востребованы в других местах. Большинство из них были принудительно мобилизованы в Красную армию, в рядах которой они воевали спустя рукава. Попав в плен к белым, они воспринимали перемену в своём положении как Естественный ход событий, часто превращение из красного в белого, длилось всего несколько часов. В начале июля наш бронепоезд оказывал поддержку пехоте, отражавшей атаки красных. Эффективность нашей поддержки серьёзно ограничила появление батареи противника, укомплектованной шестидюймовыми орудиями. Белая армия остро нуждалась в тяжёлой артиллерии, И было трудно удержаться от соблазна захватить батарею. Ночью после короткого совещания генерал, командовавший дивизией, отдал соответствующий приказ. На следующее утро была предпринята внезапная атака на трёхмильном фронте. Красную пехоту захватили в расплох, и атакующие подразделения вскоре овладели шестидюймовыми орудиями. Среди первых, кому удалось это сделать, Было десантное подразделение с нашего бронепоезда. Батареей командовали четыре офицера. При них имелись документы, подтверждающие, что офицеров мобилизовали в Красную армию. Они не пытались бежать или защищать орудия батареи, но не проявили также энтузиазма в связи с перспективой службы в Белой армии. За полтора часа, в течение которых мы проверяли их документы, появились признаки того, что красные готовят контр-атаку. Шестидюймовые орудия были повёрнуты в их сторону. Командовали ими те же офицеры. Огонь батарей в значительной степени способствовал отражению атаки красных. Меня поражала пассивность этих четырёх офицеров. Их апатию нельзя было считать напускной. Просто они утратили всякую надежду на будущее. Они приходили в движение подобно изношенным автоматам. Механически следуя командам и выполняя любое задание, они не жили, а существовали, не воевали, а цеплялись за жизнь. Духовно и эмоционально они стали мертвецами. Третий тип белого офицера представлял собой разительный контраст двум первым. Эта категория состояла из тех, кто не считаются с реальностью, Они пребывали в относительном спокойствии, внушая себе веру в то, что ничего не изменилось. Многим из них удалось сохранить хоть что-то из былого состояния. Большинство из них служили за линией фронта, предаваясь безопасной игре, в которой больше всего значили соблюдение норм и правил армейской жизни. Очевидно, их нелепое самодовольство могло продолжаться лишь до тех пор, пока другие офицеры и солдаты сохраняли готовность сражаться на фронте, но это соображение не мешало порицать любого человека, который не соблюдал их правила игры. После двухмесячного пребывания на фронте мне предоставили однодневный отпуск. Я прибыл в Нарву без денег, в потрёпанной одежде и обуви, весь завшивевший. Однако день отдыха был слишком коротким, чтобы успеть позаботиться о своём внешнем виде. Со станции я направился в морской клуб, в надежде встретить приятеля, который угостил бы меня едой и выпивкой. Неожиданно позади услышал голос. Повернувшись, я увидел одетого с иголочки лейтенанта, с начищенными до блеска ботинками и поскверкивающими серебром погонами на плечах. "Вы почему не отдаёте честь?" спросил лейтенант. "Я вас не заметил", ответил я. Он неприязненно оглядел меня и произнёс размеренным тоном: "Полагаю, вам надлежит носить форму горды марина, но ваша форма имеет неподобающий вид. Мне следует посадить вас под арест до выяснения вашей личности". Я вышел из себя: "К чёрту! Я иду в морской клуб. Вы сможете найти меня там, если надумаете арестовать". Лейтенант не пытался меня остановить. В клубе я встретил нескольких старых друзей и рассказал им о своём злосчастном приключении. Как раз в то время, когда я заканчивал рассказ, мы увидели через окно, как к двери подходят два офицера и полдесятка солдат. Одним был тот самый лейтенант, очевидно вознамерившийся привести свою угрозу в исполнение. Меня поспешно увели в боковую комнату, в то время как три старших морских офицера остались для встречи с патрулём. Не знаю, что именно они сказали лейтенанту, но их доводы должно быть были сочтены убедительными, поскольку инцидент никаких последствий не имел. В данном случае корпоративный дух морского офицерства защитил меня от наказания за пренебрежение субординацией. Однако те, у кого не было друзей за линией фронта, постоянно подвергались мелочным придиркам со стороны самозванных блюстителей дисциплины. В качестве особой группы сторонники строгой дисциплины в белой армии не представляли такую опасность, как отчаянные бандитские элементы, или не были так ненадёжны, как пассивные, безропотные офицеры. Но косвенно они немало способствовали возбуждению антагонизма в рядах белых. Сам вид этих чистоплюев приводил в бешенство, особенно в связи с очевидностью того, что они требуют много а дают мало для успеха белого дела. Однако все эти группы были в известном смысле приживалы. Они не могли найти общую платформу для действий и не смогли бы просуществовать достаточно долго в условиях войны, если бы не четвертая категория офицеров, являвшаяся становым хребтом белого движения. Людей, составлявших последнюю категорию, классифицировать нелегко. Они представляли широкий спектр социальных слоёв и политических убеждений. Среди них встречались аристократы, жизненной философией которых был девиз "За веру царя и отечество", либералы, представители помещичьего класса многих поколений которых служили государству, студенты университетов и других высших заведений, чьи идеалы растоптали большевики. Но все эти социальные различия сглаживались двумя их фундаментальными обстоятельствами: любовью к родине и готовностью идти на жертвы ради своих принципов. В ходе кровопролитной гражданской войны офицеры этой категории выработали неписаный строгий кодекс поведения, которого неукоснительно придерживались. Одно из главных требований самодисциплина, причём весьма суровая. Возможно, это требование явилось непроизвольной реакцией на анархию и беспорядок, которые сопутствовали революции. Но эти люди переносили жесточайшие трудности без нытья и жалоб, когда же получали приказы, то стремились сделать невозможное. Удручённые бессмысленным разрушением, презирая своих менее щепетильных соратников, патриоты белой армии относились к гражданскому населению почти по-рыцарски. В августе, когда Северо-Западная армия отступала под ударами многочисленных сил противника, батальон слева от нас неожиданно остановился. Бои успокоились, и к нашему ужасу белая пехота без предупреждения пошла в контратаку. Хотя цель этого манёвра нам была неясна, наш бронепоезд принял участие в операции, чтобы не допустить прорыва фронта. Красные повернули назад, и мы отогнали их на целую милю. Затем также неожиданно бой затих. Каждый член экипажа бронепоезда не доумевал по поводу неожиданной вылазки и стремился выяснить её причину. Секрет открылся тем же вечером. Проходя через деревню, белый солдат вошёл в крестьянскую хату и украл пальто. К тому времени, когда офицеры узнали о краже, деревню уже занял наступавший противник. Но командир батальона решил преподать своим солдатам урок. Наказание за мародёрство. Роту, в которой служил провинившийся солдат, послали в контратаку с целью вернуть украденное пальто законному владельцу. Когда приказ был выполнен, атаковавшее подразделение отозвались с занятых позиций, но операция "Украденное пальто" оставила неизгладимое впечатление в сознании солдат. Ничто не нарушало солдатам доверия более, чем личная храбрость этой категории офицеров. Молодые или старые, они не думали об опасности. Дни напролёт эти военные мужественно выполняли свой долг и были готовы к действиям в любой чрезвычайной ситуации. Я неоднократно был свидетелем высочайшей силы их духа. С высокого холма, обращённого к реке Луге, я видел, как пехота белых штурмует мост. Неожиданный натиск сбил красных с их позиций на западном берегу. Они отступили ко второй линии окопов на другой стороне реки. Несколько минут казалось невозможным представить, что кто-то попытается преследовать их по деревянному настилу под пулемётным и ружейным огнём. Однако из-под леска, окружавшего подступы к мосту, выскочили два человека. Морской капитан среднего возраста и семнадцатилетний Гордомарин. Когда эти двое двинулись в сторону противника, стрельба стала настолько плотной, что попытка добраться до противоположного берега казалась безнадёжной. Через минуту младший из двух рубрицов достиг центра моста, когда показалось, что эти двое обречены на гибель, на мост выбежали вдруг ещё 3 человека, затем ещё 5. Далее их становилось всё больше и больше. Пока не образовался сплошной поток, воодушевлённые примером своих офицеров солдаты бросились в атаку на окопы красных. Мост перешёл в руки белых, противник обратился в бегство. Бесстрашие не было редкостью среди этих людей, которые несли на своих плечах основное бремя вооружённой борьбы в гражданскую войну, но именно некоторых особенно прославились. В Северо-Западной армии один молодой полковник стал почти легендой. В некоторые из подвигов, приписывавшихся ему, было трудно поверить. Я тоже относился скептически к таким рассказам, пока не увидел полковника в деле. Под огнём, когда вокруг него падали солдаты, сражённые пулями, он невозмутимо горцевал на чёрном коне. Но больше всего меня поразило зрелище, когда генерал ввёл в атаку пехотный полк. высокий, широкоплечий, сильный, он шагал по полю в своём лёгком сером кителе, как сказочный великан. Многие солдаты бегом ринулись за ним, стремясь его нагнать. Он же шёл, не глядя по сторонам, выкрикивая густым басом ругательства. Трудно было понять, бранил ли он своих солдат за чрезмерную медлительность или адресовал свою брань противнику. Должно быть, он был лёгкой мишенью для красных, и не верилось, что он уцелеет. Я был почти согласен с солдатом, который после атаки сказал: "Красные его не убьют, уж больно он грозен, страшно в него целиться". Белые офицеры, выполнившие свой долг с такой самоотдачей, были немногочисленны, но азарт и решительность становились важнейшим фактором на этой войне. Без них белое движение не смогло бы набрать силу. Только такие люди были способны противостоять смуте, слабому управлению войсками. Только они спасали престиж белого дела среди гражданского населения. Только они вносили организованность в ряды разного зbroда в белой армии. Только они были препятствием на пути красных к победе.